Ты, однако, и будешь так года на три меня постаре. Но на три. Я замуж-то выходила, ты кто была? Оглянись-ка, ты шо без рубашонки бегала. Когда я выходила, ты должна поди помнить. Я помню, Ну да кот. Куды тебе равняться? Ты, супротив меня, совсем молоденькая. Третья старуха, Сима,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 Колька, внучонок, на пятом году, Валькина находка. Мальчишка был не в мать, не мой, но говорил плохо и мало. Рос диким, боязливым, не отходящим от бабкиной юбки, не ребенок, а бабенок. Старухи жалили его, приласкивали. Он сильнее жался к Симе и смотрел на них с каким-то недетским, горьким, и кротким пониманием. — Так кто ты такой, чтобы на меня так глядеть? — удивлялась Дарья. — Чё ты там за мной видишь? Смерть мою. Я про неё без тебя знаю, ишь? — уставился немтырь, как гвоздь. — Он не немтырь, — обижалась Сима, прижимая к себе кульку. — Не немтырь, а молчит. Снова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 рощенок курицы собака наказано было правда старухи когда не сможет или за не может обращаться за помощью к соседке вере но до этого еще не дошло дарья справлялась сама только что заступил июнь подряд гуляли ясные солнечные дни едва прерываемые короткими сумеречными ночами.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 да с кровушки а теперь то как остановилась вся вышла так остановилась едва дышит ой до да того жалко старика побегу досмотрю да че с им егор в это время ковылял по другой стороне улицы и злое и беспомощно косил на настасью глазом опять блажная типун ей на язык рассказывает про него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 С непривычки до сне видали уши поохоло возле крантов этих. Они надо мной смеются, что мне чудно. А еще чудней, что баня и уборная, как у нехристей, в одном закутке, возле кухоньки. Это уж тоже не дело. Сядешь, как приспичит, и держишь, молчишься, чтоб за столом не услыхали. И баня. Какая там баня смехота одна и ребятенка грудного споласкивать а у нее и еще то булькаются мокрые вылазят вот и будешь ты настасья как барыня полеживать все на дому все есть руки подымать не надо а еще этот телефон займи. он тебе дрынь дрынь а ты ему ля ля поговорили И опять на боковую. Ой, не трави ты мое сердце, обмирала Настасья и прижимала к груди дряблые руки, закрывала глаза. Я там в одну неделю в тоски помру. Посереть чужих-то. Кто ж старое дерево пересаживает? Всех нас, девка, пересаживает. Не одну я тебе. Всем теперь и туды, дорога. Только успевай, прибирай.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 Отыскать ее было нелегко. «Если и найдется. Коляню я ей так и так не отдам», — говорила Сима. «Мы с Коляней хоть поползем, да на одной веревочке». «Ты по что его не учишь-то? Говорить-то как следует», — по Дарья. «Он вырастет, он тебя не похвалит». «Я учу, он может говорить», —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 Отдышавшись, приготовившись, утерев выступивший пот, пошли по новому кругу, закланились, покряхтывая, дуя в блюдце, осторожно прихлебывая вытянутыми губами. — Четвертый однако, стакан, — прикинула Настасья. — Пей, девка, покурь чай, живай. Там самовар не поставишь.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 — Богодул сегодня не идет. — Уж поди ка на подходе где? — Богодул когда пропускал? Сын грешно и без его тоскливо. — Ну так, Богодул, как пташка божья, только что матерная. — Так стись, Настасья, прости, Господи! Настасья послушно перекрестилась на иконку в углу, и неудобно.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 Безо всякого удивления, сказала Дарья и поднялась за стаканом. Не обробел. — А мы говорим, богадул чего-то не идет. Садись, покуль самовар совсем не остыл. Курва снова выкрикнул, как каркнул старик. Самовар. Мертвых грабют. Самовар. Кого грабят?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 С такой легкостью помчала в тар-тарары. Хоть глаза закрывай. «Христы рубят, тумбочки пилят!» Кричал богадул и бил о пол палкой. «Где? На кладбище, чули? Говори толком!» «Там! Кто не тянет и душу?» Дарья поднялась, выбралась из-за стола. «Кто рубит?»